Глава 10. Всю неделю я носилась по клиникам, успела приехать в санаторий, даже записалась на нужные процедуры, оплачивая их курсом. Мне сделали хорошую скидку, хотя первоначальные цены меня сильно удивили доступностью. Занятия в санатории я решила начать с новой недели, так как и на этой мне было чем себя развлечь. Честно, даже в какой-то момент устала. И, наверное, только этого и ждал врач. Святослав Викторович написал мне в пятницу и поинтересовался, как у меня идут дела. Что ж, пришлось рассказывать, что постаралась наладить питание, что записалась в санаторий, что анализы создала. Диагностика последняя будет только завтра. Чудесно. В какое время? Я даже растерялась, но довольно быстро ответила. В 14.00. Просто прекрасно. Тогда утром я заеду за вами в 9. С собой купальник, полотенце, сланцы и фен. «Флюорография есть?» «Есть. Интересный он какой. Где я купальник-то возьму?» Посмотрев на часы, пошла в торговый центр, который находился буквально через дорогу от меня. Купальник нашла, хоть и с трудом. Как по мне, в жизни бы подобной не надела. Слишком открытый. Во все другие я попросту не влезла. А какие-то модели были настолько велики, что их хоть узлом на животе завязывай. Покрутив в руках еще раз раздельный купальник красного цвета, я вздохнула и оплатила покупку. Попутно купила исландцы, потому что с собой у меня были только домашние пушистые тапочки. Они мне точно не помогут. Что именно придумал врач, я узнала только на следующий день. Мужчина, как ни в чем не бывало, ждал меня у подъезда и даже приветливо помахал рукой, приглашая сесть в машину. Ну а что мне еще остается? Села... «Доброго утра, мило. Готовы?» Сразу же уточнил мужчина. «Нет», — отозвалась я. «Зато честно», — еще шире улыбнулся Святослав Викторович. «Смотрю, вы хорошо взялись за выполнение моих рекомендаций. Это похвально. Как только начнете ходить на лечение в санаторий, нужно будет раз или два в неделю посещать бассейн. Исключительно в оздоровительных целях. Неплохо бы и спортзал, опять же, без фанатизма». Я лишь кивнула, делая в голове пометки и думая над тем, что в сутках катастрофически мало времени. Как все успеть? Работу-то никто не отменял. Смотрите, как можно сделать. Врач стал рассказывать мне о том, что курс лечения длится всего 10 дней. По вечерам один или два раза в неделю я буду посещать бассейн. Опять же, если у меня нет никаких противопоказаний. Увы, у меня их как раз таки и не было. Потом он предложил постепенно подключить зал. При этом никак не ограничивала меня в форме занятий. Будь то йога или пилатес, да хоть силовая тренировка. Лишь бы что-то было. Очень хорошо разгружает голову, поделился своими наблюдениями мужчина. Сегодня, кстати, я вас приглашаю в открытый бассейн. Он находится за городом. Сюда вам ездить будет одной проблематично, но попробовать стоит. Что я знала о бассейнах? Там много людей. Там бывает очень много людей. И это первое, что меня всегда останавливало. Даже будучи на отдыхе, я выбирала то время, когда отдыхающих будет мало, потому что я не хотела, чтобы на меня смотрели. Да и сейчас не хочу. Отвернувшись к окну, стала следить за дорогой, которая вела куда-то за черту города. А тут лес, тут совсем другая жизнь, будто медленная и тихая. Не чувствовалась суета, которая присутствовала в центре города и на его оживленных улицах. Здесь хотелось выйти из машины и подойти к растущему дороге соснам. Заметила, что проехали мимо пляжа, который располагался около деревянных домов. «У нас тут располагается экологически чистый район», — произнес мужчина, чуть сворачивая. «В основном дома частные, хотя есть и двух- или трехэтажные». «Заметила», — произнесла, лишь бы не сидеть молча. Бассейн показался совсем скоро, а я как-то вжалась в кресло замечая обилие машин на парковке. Да что обилие, мы место кое-как нашли. Рядом с бассейном располагаются теннисные корты, футбольное поле, стал перечислять Сятослав Викторович. И если мне не изменяет память, даже баскетбольная площадка имеется, но сам лично ее не видел. Мы вышли из машины спустя минуту, чтобы отправиться в здание. За ним, как мне объяснил врач, и находится сам бассейн с трамплинами для прыжков в воду. Внутри здания было просторно, так что мы показали паспортам и разошлись по раздевалкам. Честно, я старалась переодеться как можно быстрее у своего шкафчика. У меня даже получилось, благо я заведомо понимала, куда еду, поэтому и одежду для себя выбрала более свободную, чтобы и снимать легко было, и надевать обратно. Шапочку для волос я не взяла, потому что про нее попросту забыла, а вот Святослав Викторович об этом позаботился. Мужчина встретил меня возле выхода из женской раздевалки, когда я вышла к воде и уставилась на большую чашу для плавания и порядка двенадцати дорожек, которые были заполнены людьми. Давки не было, но сам факт меня пугал. «Шапочка», — произнес мужчина. «Взял тканную, она более мягкая». «Спасибо», — выдавила из себя и заметила, что были те, кто шапочками и не пользовались. Мужчина поймал мой взгляд и пожал плечами. «Если нырять не будете...» «Не буду», — буркнула я и пошла искать хоть немного свободного места на лавках, чтобы разместить там полотенцем. Святослав Викторович догнал меня сразу же, показывая рукой на прекрасный лес, что располагался рядом, на яркое небо и редкие облака. И я бы на все это обратила внимание, обязательно бы, но не выходила. В воду спустилась быстро, даже не чувствуя легкого ветерка что заставил кожу покрыться мурашками. «Итак, мило, надо расслабиться», – строго произнес врач. «Да только не выходило ничего. Дыши. Медленно. Не торопись». Я старалась. Я правда старалась и дышать, и плыть, и на людей не смотреть. Но они смотрели сами. Стыдливо отводила взгляд и просто плыла, плохо понимая, как буду ходить в бассейн и выполнять рекомендации врача если только на самый поздний сеанс, когда людей будет максимально мало. Так мы проплыли в один край, потом развернулись и даже успели преодолеть половину бассейна, когда меня обогнал мужчина, ловко работающий и руками, и ногами. Правда, стоило ему отплыть чуть дальше, как он резко остановился и развернулся, смотря на пыхтящую меня. Губы у мужчины изогнулись в улыбку, такую неприятную, что даже остановилась, вцепившись в бортик. «Вам бы здесь не плавать!» самоуверенно произнес он. «Почему это?» — уточнила я, смотря строго ему в глаза. «Да с вашими дерганными движениями нужно в другие места ходить», — ухмыльнулся он. «Боитесь заразиться?» — уточнила. «Правильно переживаете. Если мужчина что-то и хотел мне сказать, то не успел. Нечто утянуло его под воду, а выплыл человек уже на другой дорожке». Только сейчас я поняла, что за меня вступился врач, который чуть нахало не потопил. Святослав Викторович вернулся ко мне на дорожку спустя некоторое время. Он что-то объяснил мужчине, который губы поджал, но продолжать диалог не стал, а решил переместиться от нас на безопасное расстояние, на другой конец бассейна. Что ж, меня такой расклад устраивал более чем. «Так на чем мы остановились?» – уточнил врач, присоединяясь ко мне. «На пользе плавания» произнесла я. «Вы молодец!» неожиданно произнес он. «С вами нужно осторожнее разговаривать. Бьете словами на наотмашь». «Хоть что-то научилась делать!» произнесла со вздохом. «Это же прекрасно!» «Дальше мы говорили о чем угодно, но не о той ситуации, что произошла недавно. И да, я смогла отключить голову. Или же она у меня сама отключается, стоит только Святославу Викторовичу меня разговорить. Не знаю». Но, недуг, если и не пропал полностью, то хотя бы не усугублялся. Я даже наконец обратила внимание на шикарную фигуру моего врача: Ну а что, полюбоваться же можно? Так, чисто ради эстетического удовольствия, а посмотреть было на что. Я пару раз даже чуть под воду не ушла, засмотревшись. Домой я вернулась только через два часа. Накупавшись, мы выпили прямо в здании бассейна по стаканечку горячего шоколада. Врач вернул меня домой и поблагодарила за прекрасно проведенное утро. А я, пока помнила хорошее впечатление, узнала, где находится бассейн и до скольки он работает. Вот, сеанс с девяти до десяти вечера меня более чем устроит. Если бы кто-то из старых знакомых меня увидел вживую, то бы не поверил, что я иду в бассейн. Потом пойду в спортзал. С последним были некоторые трудности, потому что я не могла понять, что мне нужно. Заниматься йогой и пилатесом мне не хотелось бы. Я не так хороша в растяжке и прекрасно понимаю, что довести мое тело хоть до какого-то идеала просто нереально. Был вариант заниматься на тренажерах, но меня что-то останавливало. Решила идти на поводу своей чуйки и просто заниматься пока что тем, что мне выписал врач. После двух часов дня, когда я успела вернуться домой с очередной кипой бумаг, Святослав Викторович неожиданно позвонил. «Мила, еще раз здравствуйте. Все анализы и исследования прошли?» «Да, все сделала. Прекрасно. Теперь мне нужно у вас все забрать», – проговорил он, отвлекаясь на кого-то другого. Было слышно, что мужчина явно находится или в клинике, или в больнице, поэтому я терпеливо дождалась, когда он вернется к сути нашего разговора. «Я свободен только сегодня вечером, и завтра в первой половине. Дальше неделя полностью забита». «Куда мне принести результаты?» – сразу спросила. «Давайте поступим так. Врач мне достался какой-то странный. Но деваться было некуда. Вот я опять собираюсь и еду. Не поверите, к нему домой. При таком раскладе мало веришь в адекватность специалиста, да и в свою верится с трудом. Но мне так сильно хочется выздороветь, что я готова на все, на любые эксперименты. Главное, чтобы это помогло, и я смогла жить нормальной жизнью и больше не прятаться в тени. Тем более врач сказал, что он еще на работе, и документы у меня заберет его мать. Только не надо мне говорить, что так говорят все маньяки, а потом заманивают свои сети. Хотя я уже сама не знаю, что думать и как быть, но собираюсь и еду по указанному адресу. Привет, паранойя. Я тебя не звала, а ты сама приперлась. Но если есть хоть один шанс стать опять живым человеком, я им обязательно воспользуюсь. Документы, собранные в папку, прижимаю к груди, когда иду по улице. Такси привезло меня в нужный район. Но попасть в дом проблематично, везде высокий забор и пропускная система. Однако стоило мне набрать номер квартиры, как дверь мне быстро открыли. Не смело захожу во двор и сразу же делаю шаг назад, потому что мимо меня пробегают дети, которые играют в догонялки. Губ как-то сама собой касается улыбка, а потом она становится чуть шире, потому что внутри двора кипит своя жизнь. Тут и битва на футбольном поле идет. И недалеко мамочки с колясками гуляют. Вся детская площадка усыпана малышами разного возраста, которые голосят так, что уши может заложить. А мне нравится. Я давно поймала себя на мысли, что хочу в своей жизни идти дальше. Карьерный рост, престижная фирма и стабильная зарплата не предел моих мечтаний. Я семью хочу. Ребенка. Даже если мужа не будет, да и ладно. Был бы сын или дочка. С этими мыслями нахожу нужный мне подъезд и захожу в просторный холл. Да, до такого сервиса мне еще далеко. Да и квартиры в подобном доме явно очень дорогие. Так что просто любуюсь и радуюсь тому, что у кого-то есть возможность тут жить. Лифт увозит меня на девятый этаж, где так же прекрасно, как и на первом. Без труда нахожу нужную дверь и звоню. «Здравствуйте», тихо произношу, когда дверь мне открывает женщина. Да, к такому я была не готова, потому что на мать взрослого мужчины эта миниатюрная и красивая женщина совсем не похожа.